Глава. Четвёртая. Идея закрыть Диккинсона в участке была правильной. В этом Алекс убедился, стоило ему только увидеть разгневанных людей у дома Тёрнер. Сегодня они приходят к его предшественнице... Завтра соберутся вершить самосуд. Полиции Хелгейта не хватает, чтобы сдержать всех. Расширение штата говорило еще Олш, но для этого пришлось бы отстроить новый участок. Просторнее и вместительнее. Пока на него попросту не хватало денег, и от одной мысли о нищете местных копов Алексу становилось не по себе. В Батон-Руж, пока он учился в академии, все было совсем иначе. Вспомнились светлые коридоры с высокими потолками, ни единой трещинки на стенах. Огромные окна, почему-то всегда идеально вымытые. Даже общежитие для будущих полицейских казалось уютным. Хотя в некоторых комнатах царил страшный бардак. Взять хотя бы Миллера, он вечно... Впрочем, черт с ним. Макнамара и ее новая знакомая, Джин, которая упорно представлялась одним именем, пока не успели стать головной болью. Но к этому все и шло. Неприятным открытием стало то, что в городе им явно доверяли и, по возможности, помогали, иначе они обе никогда не появились бы на месте преступления раньше него самого. Но Макнамара – журналистка, ее осведомленность более-менее понятна. А вот вторая. Алекс подозревал, что не обошлось без мощного покровителя, возможно, из общины или Ковина. Он предпочитал не лезть ни к ведьмам, ни к вампирам, Позволяем спокойно жить на территории Хэлгейта, как поступали все, кто управлял местными копами до него. Хрупкое равновесие оценилось высоко. Заполняя бумаги, он в очередной раз чертыхнулся. Джин Ф. Исчерпывающе. Ничего не скажешь. Поддержать их тут до утра и вышвырнуть – и дело с концом. Этот Джин вроде бы приезжий, а значит живет либо в аллигаторе у Иджи Янг, либо в единственной гостинице города – Луизианском приюте. Странное название. Алекс никогда не понимал, кому могло прийти в голову повесить такую вывеску на гостиницу. Уж слишком четкие возникали ассоциации с последним приютом. Как-то раз он ради интереса даже попытался выяснить, кто ее построил. По всему выходило, что деньги вкладывал совсем не городской совет. И следы вели в Ковен, но обрывались на самом пороге. С тех пор Алекс напоминал себе, что надо зайти туда, найти хозяина хотя скорее хозяйку, и немного поспрашивать обо всем. До времени не находилось. Бартон вошла в его кабинет без стука, как обычно. «Не надо было показывать им Диккенсона», — прямо заявила она. «Сидят теперь через стенку, треплются, как старые друзья, особенно это. По одному выражению лица Алекс без труда догадался, что этой могла быть только Макнамара. «Как старые друзья?» Похоже, они встречались раньше. Подслушивала. Негромко сказал Алекс, без намека на укор. Хотя в такой-то тесноте Дикинсон и Макнамара. Она брала у него интервью. В последнем выпуске городских хроник никакого интервью не было. Либо Макнамара попросту не отправила материал, либо редактор по какой-то причине тянул с публикацией, чтобы потом достичь эффекта разорвавшейся бомбы. Хроники, насколько знал Алекс тоже переживали не лучшее время. Даже век высоких технологий не мешал большей части местных демонстративно игнорировать интернет-издания. Новый формат пришелся по душе далеко. Не всем. Наверное, стоит намекнуть ей, чтобы поговорила с шефом. Пусть вернет небольшой тираж хотя бы для тех, кто в силу возраста попросту не готов осваивать компьютер. Алекс мотнул головой, с трудом удерживаясь от того, чтобы отвесить самому себе крепкую оплеуху. Верный признак недосыпа. Многовато мысли о чужих проблемах, которые вообще никак не должны его касаться. Многовато призраков прошлого. Сначала Академия, потом это чертова гостиница, теперь вот газета. «Я могу потребовать у нее диктофонные записи?» «Это вряд ли», — возразил Алекс. «Мы не знаем насчет интервью наверняка. Макнамара неподозреваемая, всего лишь мелкая нарушительница в лише на место преступления». При ней ведь нет ничего, что она могла бы оттуда унести. Нет? Ответила Бартон с явной неохотой. У нее вообще почти ничего нет. Разве что нож? А у второй? Ничего важного. Подавив вздох, он собрался вернуться к бумагам, но Бартон не уходила. По-прежнему стояла над душой, переминаясь с ноги на ногу, явно собираясь сказать что-то еще. Что случилось? Не выдержал Алекс. «Я им кофе все-таки налью. До утра сидеть, сам знаешь». Он рассеянно кивнул и склонился над документами. Тонко, еле слышно скрипнула дверь. Алекс без удовольствия сделал пару глотков. Эспрессо из автомата у входа. Кофе это устройство делало абсолютно мерзкий, но было подарком мэра. Проявлением неслыханной для такого скряги щедрости. Следовало купить что-то получше, но Алекс слишком хорошо знал, что средств у участка не хватит. Закрыв глаза, он представил оброшенный на газоне труп, перебрал в памяти детали. Да, подражатель умелый, но все же недостаточно хороший, чтобы в точности воссоздать работу Диккенсона. Тот обычно обходился без таких зверств. В первые минуты Алекс и сам, конечно, тоже подумал бы на него, если бы не приглядывался... И если бы не знал наверняка, что Дикинсон в момент, когда убивали женщину, сидел в участке. Теперь его будут искать. Может, не сразу. Им все таки повезло, что успели перехватить Макнамару. В утреннем обновлении цифровой версии Хроник не должно быть ничего о трупе на газоне Дэвисов. И не будет, если вдова вдруг по старой памяти не решит оказать редакции услугу. Но Грэм наверняка постарался отговорить ее, и за это Алекс был бесконечно благодарен. На листе появилось всего несколько новых строк, когда Бартон снова вошла в кабинет. Она оказалась не то немного удивленной, не то раздосованной. Алекс почуял недоброе. Обычно среди ночи на ее лице он не замечал ничего, кроме зашкаливающей усталости. «Пришел Ах, Падре Бланка», — сообщила она и скорчила гримасу, отчаянно давя зевок. «Говорит к тебе. Часу-часу не легче». Без одежд священника Падре Макса Бланка можно было без труда принять за одного из тех крепких ребят, которые предпочитали делать деньги на подпольных боях Уэн. Алекс мысленно поставил галочку «посетить ее в ближайшее время» и узнать, не появились ли новые лица. Подобные развлечения притягивали и тех, кто боролся с гневом, и опасный сброд, который мог навредить городу. И вот за последними Алекс наблюдал особенно пристально. «Шериф, ну В низком голосе с не удавалось ловить ни намека на эмоцию. «Рад, что вы пребываете в добром здравии. Кажется, это мои слова». Алекс пожал протянутую руку и едва не поморщился. Ладонь угодила в стальные тиски. «В последний раз, когда я вас видел, все выглядело плачевно. Плачевно». Промелькнула тень насмешки. Алекс попытался уловить ее, но тщетно. То живое, что скрывал за безупречной маской Падре, снова оказалось под защитой. «Я бы хотел замрать Сташи. «Не думаю, что это хорошая идея». Снаружи громыхнуло. Точно сама природа откликалась на чужое тщательно подавляемое недовольство. С опозданием Алекс осознал, что грозы сегодня не предвещало ничто, но на крышу уже упали первые тяжелые капли. Минута, другая, и стук участился. «Добежать бы до машины» негромко произнес Падре, вглядываясь в стену воды за окном. «У нас есть зонты». «Буду благодарен». Алекс кивнул, не втягивая его в бесконечный обмен любезностями. Социальные танцы перед неприятными разговорами он не любил больше всего, но иногда казалось, что они давно стали неотъемлемой частью работы каждого копа. «Ваша... подопечная?» Падре в ответ промолчал. «Оказалось на месте преступления». «Вы, конечно, ее... не подозреваете». «Нет. Но это грубое нарушение, которое могло бы повлечь за собой срок. Повреди она что-нибудь или... забери». Дождь шумел все громче, и мельком Алекс подумал, что река вскоре выйдет из берегов, если это не прекратится. С потолка сорвалась капля и упала прямо на шкаф, доверху забитый папками. Пора все-таки заделать трещину, иначе еще пара ливней, и от участка ничего не останется». Падре стоял рядом, ни слова не говоря. Из небрежно собранного на затылке хвоста выбивалась пара прядей. «Ладно, идемте», — вздохнул Алекс. Можно было спорить до хрипоты или принципиально продержать здесь Макнамару до утра. Он сомневался, что это даст хоть что-нибудь. Разве что рассорит полицию с местной церковью. Пусть Падра и не похож на такого священника, каким привыкло большинство, зато характер стальной и терпение безгранично. «Город его любит. А вот копов не очень». Направляясь к камерам, Алекс с недовольством отметил, что его пошатывает. Едва заметно, но все же. Он убил бы пару десятков человек за несколько часов здорового, крепкого сна и плевать, насколько крамольны такие мысли для стража порядка. Их встретил взрыв хохота. Смеялся дикинсон Запрокинул голову, обнажив на зависть ровные зубы и никак не мог замолчать. Бартон замерла рядом с решеткой, не решаясь оборвать его, и уголки ее рта подозрительно подрагивали. «Боже, не могу!» выдохнула Джина и утерла слезы. Дикинсон пробулькал что-то неразборчивое, лишь смутно похожее на «К вашим услугам, мэс". и прикрыл глаза. Еще до того, как уехать в Академию, Алекс бывал в этом участке десятки раз, но не помнил, когда смех звучал в его стенах. В работе копа находилось мало веселого, еще меньше – хотя бы приятного. Со временем все они научились радоваться моментам, когда побеждала справедливость, но это случалось все реже. Хелгей тонул в негласных правилах, которые соблюдали, если не все, то многие. И с законом эти правила совпадали редко. На скамейке вдоль стены дремала Макнамара, которую Хохот, кажется, вовсе не беспокоил. Алекс окликнул ее, и она вздрогнула. Вскинулась так быстро, точно не расслаблялась ни на секунду за тобой пришли». «Макс!» Широкая, радостная улыбка не имела ничего общего с кривой ухмылкой, которая Макнамара вот уже вторую встречу награждала Алекса. Она едва дождалась, когда ключ повернется в замке, выскользнула из камеры и бросилась падре навстречу. Но в последний миг почему-то передумала обнимать. Церемонно взяла его под руку и подмигнула Бартон. «Ага, можно мне копию записи? Хочу почерпнуть пару шуток у мистера Диккенсона. Вдруг... Вылетит из головы. Но тут сто лет, как ничего не работает. Жалко. Неловко пожала плечами Макнамара. Алекс присмотрелся к ней пристальнее. Кажется, слова Бартон ее обрадовали. Или хотя бы принесли облегчение. Это настораживало. Но Алекс быстро понял. На долгий разговор сейчас у него не хватит ни сил, ни желания. В конце концов, город маленький. Все на виду. Когда за падры и его помощницей или подругой. Закрылась дверь участка, Алекс вернулся в кабинет. Пухлая стопка бумаг служила паршивой подушкой, но лучше такая, чем никакой. От сорока минут беспокойного сна хуже не будет никому, а он хотя бы немного придет в себя. Сморила его быстро. Здесь редко стоял шум в такое время, но сегодняшний день, видимо, был обречен стать в истории полицейского участка особенным. Алекс вынырнул из сна так стремительно, точно кто-то потянул за рыболовный крючок, с силой всаженный в его тело. Снаружи доносились брани и пьяный гогот. Ругались мужчины. Громко, с явным удовольствием, какое бывает, когда кураж после драки еще не выветрился и хочется на кого-то его выплеснуть. Мельком заглянув в зеркало, Алекс подавил вздох. «Казалось, что он умер еще вчера. В Хелгете не удивились бы, произойди это на самом деле». Даже с тем учетом, что на следующее утро он вышел бы на работу. Трупы по городу пока не расхаживали, но здесь любая чертовщина могла быть вопросом времени. Стоило отказаться от поста. Алекс пригладил взъерошенный затылок и поспешил прочь из кабинета. В коридоре Бейли и Конноли тащили камерам двоих. Первый узнавался сразу. Дуглас Джонсон. Завсегдатый немногочисленных баров. А вот второй... Черт. «Опять засторая, Дук?» — спросил он и с трудом удержался от зевка. «Принесите бинты и мазь». Бульдожья хватка Коноли разжалась. С виду и вышибала. Все-таки он был добряком и, по возможности, отлынивал от задержаний. Не хотел лишний раз применять силу. В идеальном мире Коноли существовали только ночной патруль и бесконечные бумаги. К сожалению, иногда он сталкивался с реальностью. «О, так это... «Вы?» Обманчиво мягкий голос обволакивал Алекса, снова утягивая в царство Морфея. Ничего общего с теми оскорблениями, которые еще несколько минут назад срывались с губ второго парня. «Наконец-то я увидел шерифа лично». «Приезжий», — подметил Алекс. Акцент выдавал незнакомца-француза, довольно поздно выучившего английский. «Адриан», — не давая ему вставить и слово, продолжил второй. «Очень рад». «Если мне придется провести тут немного времени, я, с вашего позволения, хм, да, это подойдет». Под немигающим взглядом Бартон, Алекс заметил, что ее ладонь уже легла на кобуру. Представившийся Адрианом шагнул к камере, где уже сидел дикинсон Дождавшись кивка, Бартон неохотно открыла и позволила ему войти. «Путай!» – воскликнул он с удивлением. «Жалко мы с Маки разминулись. Могли бы поболтать». «Маки?» — вскинул брови Алекс. «Поганый характер, крепкие бёдра. Трепаться попусту не любит, но заскучать не даст». По голосу Адриана невозможно было понять, насколько он серьезен, и это выводило из себя куда сильнее, чем показное пренебрежение Макнамары. До Алекса дошло, что именно о ней и шла речь. И он только поставил еще одну мысленную галочку – разузнать как можно больше об очередном ее знакомом. «Как ты понял?» – выпалил Лабартон, прежде чем Алекс успел спросить хоть о чем-нибудь. «Ее забрали пару часов назад!» Ссадина на смуглой щеке Адриана будто на глазах становилась меньше. «Все-таки при первой же возможности нужно проспать пару дней, иначе так и будет мерещиться всякая дрянь». Даже дикинсон перестал притворяться, что спит и настороженно следил за подселенцем. Было в нем что-то необычное, хотя у Алекса никак не получалось уловить, что же именно. Возможно, слишком яркий блеск в глазах, слишком чувственные губы даже по меркам человека, которого привлекали только женщины. Весь Адриан выглядел немного слишком. Здесь все пропахло болотной тиной, шерстью. Развел тот руками. Как и везде, где появляется маки. Ничего особенного. С кем поведешься? Дуглас тем временем уже счастливо вырубился. И видел, если не десятый сон, то третий наверняка. Сколько Алекс помнил, он всегда засыпал, как убитый, когда оказывался в камере. Напиться до беспамятства, потом выпустить пар в драке и отправиться отдыхать. Типично. К утру в камере будет стоять такой запах перегара, что Уолш-младший всех и заведет жалобами на вонь. «Монсеньор Дикинсон. Адриан, почту за честь быть вашим соседом». Адриан отвесил шутовской поклон и едва не задел волосами пол камеры. Он не затыкался ни на миг, и Алекс махнул рукой. «Хочет потрепаться с местной легендой, пусть делает, что хочет. Они оба стоят друг друга, это ясно с первого взгляда. Вот только, что за птица этот Адриан?» Рука скользнула в карман, нащупала брелок со связкой ключей, и обвела букву «А». Привычный жест, который помогал сосредоточиться. Жаль, что новенький в городе рухнул ему на голову именно сегодня. дело без того было полно. Даже подражатель и тот лишь пункт в списке. Адриан незаметно перешел от многословного знакомства к долгому перечню драк, в которых он участвовал, и из которых, разумеется, вышел победителем. Его не смущали ни храп Дугласа, ни то, как демонстративно Бартон закатила глаза. Отменных бойцов в Холгейте находилось немало, и каждый стремился перещеголять другого, добавляя в рассказы все новые и новые детали. Объединяло их одно. Все истории, как правило, звучали именно здесь, в полицейском участке. А верить тому, что говорили сидящие в камерах, стоило в очень редких случаях. Удивительно, что Джин не застала этого цирка. В камере ее уже не было. Должно быть, и Джи Янг пришла, когда он спал. При мысли о хозяйке сытого аллигатора, Алекс почувствовал короткий укол где-то под ребром и нахмурился. С ведьмами никогда не поймешь, правда, скучаешь по возможности поболтать с ними или попал под чары и не заметил. Входная дверь хлопнула снова. Колокольчик, который когда-то подвесил над ней Коноли, коротко звякнул. «Мы сегодня популярны», вздохнула Бартон, мимоходом прикасаясь к запястью Алекса над закатанным рукавом. «Пойду посмотрю, кого принесло». На стенные часы с мутным циферблатом показывали половину пятого утра. Необычно для Хелгейта. В это время даже у Эн было затишье. Там все расходились где-то к трем. Однажды Уолш, месяцами мечтающий закрыть подпольную арену, приехал в пять минут четвёртого и уже никого не застал. К собственному сну в этом городе относились крайне трепетно. К чужому, как повезет. Бартон вернулась быстро. За ней шаг в шаг размеренно ступала Бейли, нагруженная хот-догами из круглосуточного магазинчика неподалеку. Она отчаянно зевала, но выглядела пободрее их обоих, и это вселяло в сердце Алекса надежду. Если вдруг в участке в ближайшие минуты произойдет что-то еще, Бейли разберется. Что угодно. Может, упадет светильник, или пойдет трещинами очередная стена. Может, Дикинсон и его новый друг начнут распивать серенады доблестной полиции Хелгейта. Самому Алексу казалось, что он не сможет даже руку поднять. Усталость придавливала его к земле упрямо и целеустремленно, заволакивала взгляд дымкой, похожей на утренний туман. «Это вам», — бросила Бейли и с явным облегчением скинула хот-доги на стол. «Если никто не против, поеду спать», — Алекс кивнул. «Вообще-то, ей заезжать в участок не стоило. Вечер выдался не из легких. Давайте по домам» сказал он, помедлив. «Все?» – удивилась Бартон. «Алекс, я бы все». На долю секунды ее лицо исказилось в гримасе обиды, но тут же разгладилось, как ни в чем не бывало. Бартон была хорошим копом, исполнительным и послушным. Такие в Хелгейте ценились на вес золота. С раздражением Алекс подумал, что скоро в этом городе будут цениться любые копы. Хелгейт, даже по меркам штатов, небольшой, полнился всякого дерьма а избавляться от него было особо некому. Очевидно, Алекс отрицал до последнего, хотя в глубине души и знал. Случись, что по-настоящему серьезное, община и Ковен смогут с этим совладать. Если речь пойдет о чертовщине, полиция будет бесполезна. Он кое-что слышал о способностях вампиров, хотя пока не видел ни одного в деле. А что да видим. Даже отец, верующий до мозга костей, в свое время обращался не в церковь, А Гудвин предпочел молитве пару тройка исцеляющих отваров. Жаль только, что... и это его не спасло. Как сейчас, Алекс вспомнил спокойное, непроницаемое лицо Афины, едва заметно тронутое печалью. Он был несравнимо младше нее, но скидок на возраст ведьма не делала и в тот день, когда поняла, что больше ничем не сумеет помочь, как равному объяснила, белая магия не в силах перехитрить саму смерть. А тем, кто прибегает к черной, приходится за это слишком дорого платить. Потому отцу лучше отправиться туда, где его давно ждут. Спустя все эти годы Афина выглядела точно так же. Может, она и не обвела смерть вокруг пальца, но старение ее будто не касалось, только взгляд изменился. Чувствовался отпечаток бремени, возложенного на бывшую верховную. «Эй, Шериф, для кого я тут распинаюсь, по-твоему?» Глаза Адриана лихорадочно блестели. Похоже, в баре он угостился какой-то дрянью, которая еще не скоро вымоется из крови. А раз так, придется подержать его подольше. Диккенсон что-то шепнул ему и вызвал очередной взрыв хохота. Голова раскалывалась. Казалось, привычный мир неумолимо летел в бездну. Типичный эффект бессонницы, которая была частой гостьей в жизни Алекса. «Я бы махнулся сменами с Волшем, если можно». Вдруг выделился из шумихи Конноли. От него толку-то. Можно. Алекс потер переносицу. Носить очки он перестал, еще будучи подростком, а привычка никуда не делась. Проследи, чтобы все перекусили. Эти тоже. Он кивнул в сторону камеры. Если к полудню на столе будет лежать хоть один худог хот сбыли будешь объясняться сам. Конноли вытаращил глаза в притворном испуге. Урвать с работы несколько часов сна – непозволительная, почти преступная роскошь для копа. Алекс потянулся на узкой кушетке и поморщился. Конечно, тут было чертовски неудобно. Трижды проклятое прокрустово ложе стояло в его кабинете лишь потому, что его когда-то приволок сюда капитан Уолш. Но раз уж получил драгоценную возможность поспать, привередничать не стоило. По привычке Алекс глянул на наручные часы. Без пятнадцати полдень. Головная боль испарилась, словно никогда не сверлила его виски и не вгрызалась в затылок. Больше всего на свете хотелось выпить еще чашку паршивого кофе и сожрать пару уцелевших хот-догов. Алекс не сомневался, что Конуля оставил ему кое-что про запас. Самого здоровяка на месте не оказалось. Зато нашлась записка, которую он заботливо придавил еще дымящейся чашкой. «Я в магазине. Десять минут. Батончики с арахисовым маслом». Алекс только хмыкнул. Манера Коннеля обмениваться сообщениями просочилась и сюда. Раздражение это у него не вызывало, лишь отголоски умиления. Должны же у каждого быть какие-то забавные привычки и черты, от которых не выходит отделаться даже на работе. Участок казался вымершим. Глотнув кофе, Алекс прошел мимо доски с фотографиями. Снимок жертвы-подражателя уже занял почетное место в самом центре. История семилетней давности не желала заканчиваться а теперь пошла на новый виток. Алекс изо всех сил пытался не вязнуть в ней, но выходило паршиво. Слишком много совпадений. Дикинсон, конечно, не убивал женщину, да более похожую на Кейтлин Хьюз, но подражателя подсуетился. Сделал все, чтобы того вернули за решетку. Обозленные люди, знал Алекс, в жизни не заметят отличий почерка. Все дороги вели к обгоревшему острову дома на краю поля. Макнамара по какой-то причине заговорила о Хьюзах, когда они с Бартом нагрянули к ней. Приезжая Джин тоже оказалась на месте убийства не просто так, значит, давно копалась в этом деле. А стоило Диккенсону выйти, и о губернаторской семье снова принялся судачить весь город. Хьюзы, Хьюзы, Хьюзы! Алекс подавил желание запустить чашкой в доску. Хорошего настроения, которое только-только неуверенно напомнило о себе, как не бывало. Семь лет тишины и шепотов по углам, и вот мы снова здесь. В камерах было тихо. Дуг Джонсон уже успарился, и дешевый освежитель воздуха, которым все опрыскал Коннелли, тщетно пытался забить вонь перегара. Алекс задержал дыхание. В полиции ко всему привыкали быстро, но острое обоняние зачастую осложняло жизнь. Момент, когда Дуг забрала жена, он проспал, однако и без того мог бы пересказать события раннего утра до мельчайших деталей. Минди Джонсон, болезненно худая и несчастная, переступила порог участка в выцвевших джинсах с поджитыми губами и прической, похожей на итог неудачной химической завивки. И первым делом принялась извиняться. Конноли пытался ее утешить, но вскоре понял, что поможет только одно – вернуть идиота Дуга. Тот, конечно, поклялся больше не брать в рот ни капли спиртного. Конец. Все как обычно. Диккенсон молча лежал на койке. Не то дремал, не то просто притворялся. И Алекс решил его не трогать. Адриан сидел напротив, прикрыв глаза. Глоток. Еще один. Поганый кофе отгонял сон хлеща, воя сирен посреди ночи. Когда проснется Адриан, нужно узнать, откуда он взялся и приедет ли за ним кто-нибудь. А если нет... Что ж, копам не впервые брать на себя работу таксистов. Не держать же его тут до скончания веков. Осталось решить, как быть с Диккинсоном. Город попытается прикончить его любыми способами. Разгневанным людям не получится просто сунуть под нос несколько фотографий и убедить их, что последнее убийство – дело рук совсем другого человека. Выход один – спрятать Дикинсона. Укрыть его так надежно, чтобы никому и в голову не пришло, где он может быть. Первым делом Алекс подумал об особняке Тернер, но сразу отбросил этот вариант. Она и так натерпелась. Уж если кто прознает, что Дикинсон у нее беды не оберешься. Горожане просто сотрут ее дом с лица земли вместе со всем, кто живет в его стенах. Отдать его вампирам? Слишком большая услуга. Встречаться с Люсьеном Алексу еще не доводилось, но он прекрасно понимал, кровососы, будь у них шанс, в ответ попросят невозможного. Чересчур долго они жили в этом мире, чтобы помогать кому-то просто так. Ведьмам они и без того, насколько знал Алекс, делали для города немало и взвалить на них эту ношу означало быть перед ними в долгу. Конечно, надо будет перекинуться парой слов с Шэдоу на этот счет. но Алекс не сомневался, та лишь подтвердит его опасения. Сколько бы лет ни пролетело, он так и не мог привыкнуть к тому, что его подруга детства – часть Ковина. Хотя с матерью, потомственной ведьмой, сложно ожидать иного. Поколебавшись немного, он отошел от камер подальше и набрал номер. Шедоу подняла трубку на втором гудке. Прости, что так рано. Добрось. Да она зевнула, и Алекс подавил усмешку. Чаще всего ведьмы ложились под утро. Случилось чего? Случился Дикинсон, но ты и так в курсе. Хочу увести его подальше, пока за ним никто не явился. Попробуй толкнуться в приют. Он не видел Шедоу, но знал, что она пожала плечами, излюбленный жест. Там сил всем заправляет. Свободных комнат полно, насколько я знаю. И снова Луизианский приют. Алекс хмыкнул, вспоминая, что думал о нем буквально полдня назад. Значит, и мы и впрямь владеет одна из ведьм. А значит, владеет Ковен. У вас вроде и без меня полно работы, осторожно сказал он. Ну, да? Шедоу рассмеялась. Но кое-кто уже поговаривает, что тебе не стоит делать вид, будто нас не существует. Шериф, занимая пост, обычно встречается с Верховной поболтать, о всяком. Тернер была на короткой ноге с Афиной. Могла бы и раньше сказать. Я почему-то думала, что ты уже обо всем позаботился. Она вмиг посерьёзнела. Считай, это в некотором роде долг каждого шерифа. Алекс поспешил заверить Шэдоу, что день-два, и он явится на поклон к Не нажал на отбой. Идея с гостиницей была неплохой. Пусть все упиралось в договор с Ковином. Лучше они, чем община. Он и сам не мог объяснить, почему предпочитал ведьм вампирам. Наверное, проблема крылась в самой их сущности. Первые, по крайней мере, оставались людьми. Хотя и были куда сильнее обычного человека. Вторые давно отринули все, что связывало их со смертной жизнью. Зазвенел колокольчик. Алекс поставил чашку с остатками кофе на ближайшую тумбочку, шагнул к двери. — Долго же ты со своими батончиками? — фыркнул он. — Не очень-то похоже на десять минут, а? Старик Роуз поднял двустволку, прицелился. Перед Алексом разверзлась черная бездна, Дуло. Роуз... Следовало закрыть его на день-два за то, что распалил людей, которые едва не повысаживали все окна в доме Тернер. Но остальные разошлись, а этот... этот так и не успокоился. «Я же говорил, сынок!» — выдохнул он. «Ты, конечно, красиво поешь, но тут все делается по-другому». «Как?» «Силой, кровью. Ты разве не заметил?» В академии нас учили иначе. «Здесь реальная жизнь, шериф», – ухмыльнулся Роуз. Алекс понадеялся, что за его спиной в дверном проеме вот-вот вырастет внушительный силуэт Конноли, но здоровяка, как назло, на горизонте не было. Знать бы, что задержало его в магазине, если он, конечно, и впрямь был там. Воображение рисовало Алексу худшие варианты. Быть может, Роуз уже пристрелил Конноли, и отволок подальше, чтобы ему никто не мешал. «Веди меня к нему» его здесь нет». «Да черта с два!» Роуз двинулся прямо на него, не опуская двустволки, и Алекс был вынужден отступить. «Мои ребята уже побывали у этого мудака. Дом пуст. Скажешь, он сбежал?» Ружье заметно тряслось в его ладонях, и едва ли причина крылась в страхе. Роуз явно волновался, представляя, как одним выстрелом снесет Дикинсону пол черепа и теперь мог в любой момент неосторожно нажать на спусковой крючок. «Паршиво!» что и говорить. Хуже, чем просто паршиво. «Давай, шериф! Двинули!» Роу заставил его развернуться, подтолкнул двустволкой в спину. «И только попробуй подтянуться к пушке или открыть рот!» Последний день жизни Не Абсурд, с какой стороны не глянь. Выйти из тюрьмы с целым списком убитых за плечами. Обрести свободу, на которую уже и не рассчитывал чтобы потом тебя пристрелили в полицейском участке даже не один из копов, а свихнувшийся старик. Звучало дерьмово. Можно попытаться выхватить пистолет. Нужно попытаться, лишь бы выгадать удачный момент. Роуз почувствует себя победителем, увидев Диккинсона за решеткой, беспомощного и обреченного, а значит, потеряет бдительность. Это вселяло надежду, ее отголосок, если быть честным. В камерах было тихо, но Адриан и Дикинсон уже не спали. Стояли у самых прутьев. Алекс чертыхнулся. Забейся они в дальний угол, у них бы, может, был призрачный шанс. «Хм, ну вот и ты», — сказал Роуз. За в его голосе безошибочно ощущалась усталость старого человека, который взвалил на плечи Ношу не по себе, а теперь расплачивался за это. «Долго же ждать пришлось». «Надеялся, ты сдохнешь в тюрьме». «Разочаровывать мне не впервой». Больше он ничего не успел добавить. Ружье выстрелило, и Алекс не сразу понял, что кричит, будто вопль был способен остановить пулю. С этим не справилась бы даже опытная ведьма. Адриан покачнулся. В груди у него зияла дыра, которая умертвила бы на месте любого, но он почему-то еще держался. Решетка дрогнула под стальной хваткой, Крути разомкнулись. Достаточно широко, чтобы камеру мог покинуть взрослый человек. Или вампир понял, Алекс, запоздало. Дикинсон, отброшенный к дальней стене, и, как только успел, скрутился на полу, закрыв голову руками. Значит, с усилием выдавил Роуз: Теперь этого подонка защищает и община. Он выстрелил снова, Пуля угодила в плечо, раздробив его. Алекс не назвал бы себя зеленым новичком, но даже его замутило при виде алого месива, в котором белели осколки костей. Адриан двинулся к Роузу. Раны ослабили его, но все же не остановили. «Бен, опусти ствол!» – заорал Алекс. «Опусти немедленно, ну!» «Черта с два, шериф!» Уже ничто не могло заглушить отчаяние в голосе старика. Он слишком хорошо понимал, что вампир, в которого тот всадил две пули, никогда не простит этого и не отпустят добычу живой». Алекс выхватил пистолет. «Поздно. Невыносимо поздно. Но лучше уж так. Адриан!» – позвал он негромко. Горло соднило. «Пожалуйста, остановись! Прикончишь его, и даже Люсьен ничего не исправит!» Пытаясь отвлечь внимание вампира на себя, Алекс упустил из поля зрения Роуза и громыхнуло в третий раз, а следом с разницей буквально в секунду и в четвертый. «Последний выстрел принадлежал не Роузу», — понял Алекс. Ружье звучало куда громче. Адриан рухнул. Он был еще жив, но старик вслед за плечом сумел разробить ему бедро. Ни ноги не держали. Выглядели раны скверно. Ни одной из них хватило бы, чтобы убить на месте взрослого крепкого мужчину. «Я отвезу тебя домой», — пробормотал Алекс. «Еще минуту. Продержись еще минуту, хорошо?» Но набернулся. Роуз лежал на полу ничком, и в затылке у него зияло пулевое отверстие. Алекса передёрнуло. Как выглядело сейчас лицо убитого, он предпочитал не думать. «Я нашла Конноли», — сказала Бейли, помедлив. нему что что-то вколол. Бросил за участком. Идиот». Сегодня у нее был выходной, и Алекс мельком отметил, как же странно видеть ее не в форме, а в потертых джинсах и футболке. Вместе с формой Бейли следовало оставить дома и пушку, однако... «Чёрт, да тут был бы полный участок трупов, не появись она так вовремя!» «Спасибо». Алекс пытался говорить как обычно, но раздраженное горло позволяло лишь сипеть. «Да... не за что...» Она грустно усмехнулась, оглядела труп Роуза. «Почему не осталось с «Сама не знаю...» Бейли сунула служебный пистолет за ремень джинсов и развела руками. Наверное, просто чутье. Зачем еще вырубать Коннеля? Он добряк, в городе его любят. Из угла донесся едва слышимый шорох. Дикинсон понял, что все утихло и пошевелился. В его глазах застыл неподдельный ужас, мятую рубашку и штаны забрызгало кровью. Черт, надо бы подыскать ему что-то сменное, покачала головой Бейли. Но сначала этот. Адриан пошевелился. Из горла вырвался не то всхлип, не то хрип. Судя по горящим глазам, он явно не собирался умирать, но выглядел паршиво, и раны не спешили затягиваться. «Им нужно питаться». «Что?» — повернулся Алекс. «Питаться?» Белли повторила это с терпением человека, который привык иметь дела с непроходимыми кретинами. «Так они лечатся. Шериф, ты впрямь никогда не встречал вампира?» «Не так близко». «Ну, самое время». Она нагнулась к Адриону, и тот резко дернулся, пытаясь впиться ей в шею. Бейли была быстрее. Отстранилась, хотя клыки щелкнули совсем рядом. И Алекс в очередной раз восхитился скоростью ее реакции. Похоже, вот кто нередко имел дело с общиной. «Я отвезу его к Люсьену», — наконец сказал он. «Падре, кажется, унес вчера не последний зонт. Будет чем прикрыть». А «Я займусь им». Бейли бросила короткий выразительный взгляд на Диккенсона. Он не спешил покидать камеру, хотя Адрианы выломал прутья решетки. То ли был настолько напуган, то ли решил, что в заперти безопаснее. Умно. На его месте Алекс бы тоже не торопился. Выволочь Адриана из участка и дотащить до машины удалось с трудом. Второй рукой Алекс держал зонт. Раз или два он все же едва не выскальзывал из потевшей ладони, и тогда солнечные лучи беспощадно вгрызались в бледную кожу. Адриан не кричал, тихо подвывал, измотанный до нельза. «Прости», – пробормотал Алекс и до упора вдавил педаль газа. «Прости, скоро будешь дома». Его чувства к Хелкейту застыли где-то между любовью и ненавистью, но кое-что нравилось безусловно – полупустые дороги. В маленьких городках, подобных этому, в рабочие дни автовладельцы редко куда-то выезжали. Чаще встреченные на улицах водители были чужаками, которые пытались срезать путь через Хеллгейт. Огромная ошибка с их стороны. Порой Алексу казалось, что в последнее время те, кто просто заезжает на заправку или в маленькое придорожное кафе, все чаще решают остаться. Хватало всего пары дней, чтобы очередной незнакомец перестал считать это место дырой. Алекс подозревал, что без Ковина не обошлось. Эй, шире просипел Адриан заднего сиденья. «Свистни, как будем к кладбищу подъезжать». «Без пр проблем». Выезжая на трассу, Алекс мельком подумал, что в последнее время бывать далеко от центра приходится чаще обычного. То к Макнамари на болото, то теперь к общине на кладбище. Он гнал изо всех сил, то и дело поглядывая на Адриана в зеркало заднего вида. Страшные раны, похоже, помаленьку затягивались, Но этого едва ли было достаточно, чтобы хотя бы выпрямиться. Наконец, Алекс добрался до широкого прямого участка дороги, ведущего точно к особняку. Рядом простиралось кладбище. Он сбавил скорость, подумав, что врываться на территорию вампиров, будто случился очередной пожар, будет не очень-то вежливо. Да, момент критический, но Алекс слышал, что кровососы были помешаны на этикете – и не хотел портить отношения еще до того, как их получится начать. Встретиться с Люсьеном стоило давненько, как и с Юджиной, однако Алекс и здесь не подумал об этом вовремя. Закрутился, разгребая дела в участке. Попытался стать своим для копов, и у него напрочь вылетело из головы, что с вампирами и видимыми тоже надо считаться. Он почти подъехал к дому общины, но у самых ворот понял, что машина снова только-только въехала на прямую дорогу кованая решетка, будто издеваясь, маячила совсем близко. Что за дерьмо? Пробормотал Алекс. Вторая попытка ни к чему не привела. И третья, и четвертая. С заднего сиденья до него донесся сдавленный смешок. Я же сказал, свистни, -ка. будем, кладбище подъезжать. Адриан, морщась, приподнялся на локте. Казалось бы, ублюдок совсем недавно принял три выстрела, ни один из которых не угодил мимо цели, но уже скалился с таким довольным видом точно раздробленных костей и не было вовсе. — Это ты сделал? — если бы... — притворно вздохнул Адриан. — Это мощная охранная магия. Тут поработал сам Люсьен и... Кое-кто из Ковина. Имени, прости, не назову. Он хотел наведаться к этим красоткам, но да все свободной минутки не было. Его лицо, измазанное кровью, так и получилось удовольствие. И Алекс с трудом подавил желание, как следует заехать ему по скуле. Наверное, чертов кровосос специально не напоминал о себе, зная, что так и будет. Хотел посмотреть, как шериф облажается. Ладно. Ладно. Адриан явно заметил в зеркале, как исказилось его лицо, и в голосе мгновенно зазвучали примирительные, успокаивающие нотки. «Алекс ну, no, я тебя приглашаю». Этой короткой фразы хватило, чтобы и беспрепятственно подъехать к воротам особняка. тем медленно раскрылись, повинуясь чарам. По каменному крыльцу вниз бежали двое. Высокая тонкая вампирша в объемном свитере недолговязый, не уступающий ей в росте кровосос в драных джинсах и ярко-алых кедах. Они почему-то бросились Алексу в глаза. Единственное яркое пятно на фоне привычного пейзажа в приглушенных тонах. В руках у владельца кед Алекс заметил большую черную тряпку, которая, стоило ее развернуть, превратилась в широкое пальто с капюшоном. «Держи, Вэл! Пальто взметнулось в воздух. Вампирша ловко поймала его и поспешила к машине. Алекс вышел ей навстречу и вдруг понял, что волнуется. Удивительно. Конечно, раньше ему доводилось видеть членов общины и кое с кем он даже перекидывался парой фраз. Правда, это было до назначения. А значит, теперь к нему тут явно относились по-другому. «Адриан». Вампирша проигнорировала протянутую руку Алекса, рывком распахнула заднюю дверь. «Надо было выбросить тебя на солнце». «Я тоже рад тебе, Валерия». «Лапочка! Выглядишь, как будто окончательно сдох еще вчера!» «Видела бы ты другого парня!» — хохотнул Адриан. «Кстати, это вот наш шериф. Могла бы и раньше сказать, что он такой душка. Высоченная Валерине изменилась в лице, но на миг Алексу показалось, что она с трудом сдерживается, лишь бы не закатить глаза. По спине его хлопнула чужая ладонь, ледяная даже сквозь два слоя одежды, и он вздрогнул. «Здорово, шериф». Коротко бросил вампир в кедах. «Я Терри, Терри Конвей. Хорошая тачка у тебя». «Хорошая». С минуту они рассматривали друг друга, не говоря ни слова. Валерия закутала Адриана в пальто, нежно укрыв от солнца, подхватила на руки, будто он ничего не весил, и понесла в сторону особняка. «Люсьен его убьет», — хмыкнул Терри, кивнув в их сторону. «Да он в городе недавно, но уже нашел себе проблем на жопу». «Не сомневаюсь». «Кстати, давай-ка заходи, заодно поболтайте. Ты же вроде у нас еще не был?» Алекс покачал головой, понимая, что все еще колеблется. «Навестить Люсьена стоило, но хотелось сделать это на своих условиях, а не в час, когда притаскиваешь в его особняк новичка, который поймал три пули в твоем участке». Со стороны это казалось поводом, если не для ссоры, то для небольшого недопонимания. Добрось, да пошли!» В глазах Терри мелькнул озорной огонек. «Кроме того, ты же и так не выйдешь отсюда, если он не захочет». Этот аргумент выглядел как пистолет, приставленный к виску. Алекс почти чувствовал, как металл холодит кожу, и это ощущение не вызывало ровным счетом никаких приятных эмоций. В конце концов, сегодня на него уже направляли пушку, и это закончилось кровопролитием. «Ладно», – вздохнул Алекс. Терри просиял, не первым направился к особняку, поманив его за собой. Стальные створки ворот сошлись едва слышным, будто бы насмешливым скрипом. Путь к свободе был отрезан. Алекс вскинул голову, чувствуя, что за ним наблюдают, но окна были плотно закрыты темными шторами. Ощущение назойливой слежки, однако, никуда не делось. Он перешагнул порог и в нос ударил резкий, дурманящий запах лилий. «Люсиан ждет. оскалялся Терри.